Оказывается, что именно из попытки вымолить прощение и вырастают его грехи. Перед ним трудная дилемма. Чем больше он славит Бога, тем он опустошеннее. Чем он опустошеннее, тем более греховным он себя чувствует. Чем более греховным он себя чувствует, тем больше славит Бога и тем менее способен к восстановлению самости. Анализ религии не должен ограничиваться теми психологическими процессами, на которых основан религиозный опыт. Следует также найти условия, при которых развиваются авторитарные и гуманистические структуры, порождающие соответствующие виды религиозного опыта. Впрочем, такой социопсихологический анализ вышел бы далеко за пределы наших задач. Можно, конечно, кратко сказать о главном. Думы и чувства человека коренятся в его характере, а характер сформирован всем способом жизненной практики, точнее, социоэкономической и политической структурой общества. В обществах, которые управляются могущественным меньшинством, держащим массы в подчинении, индивид настолько охвачен страхом, настолько не способен к сильному или независимому чувству, что его религиозный опыт необходимостью окажется авторитарным. Неважно, кому он поклоняется, наказующему, внушающему страх Богу или похожему на него вожью. С другой стороны, там, где индивид чувствует себя свободным и ответственным за свою судьбу, или же там, где он входит в меньшинство, борющиеся за свободу и независимость, развивается гуманистический религиозный опыт, История религии полностью подтверждает существование этой корреляции между социальной структурой и видами религиозного опыта. Ранее христианство было религией бедных и угнетенных. История религиозных сект, борющихся с авторитарным политическим давлением, вновь и вновь показывает этот принцип действий. В иудаизме, где сильная антиавторитарная тенденция могла вырасти, Поскольку светской власти не удалось волю погосподствовать и распространить легенду о собственной мудрости, в высшей степени развился гуманистический аспект религии. Там же, где религия вступила в союз со светской властью, она с необходимостью должна была стать авторитарной. Действительное падение человека в самоотчуждении, в подчинении власти, в том, что он обращается против себя, даже если это маскируется как поклонение Богу. В пользу теистической религии постоянно выдвигаются два аргумента. Один состоит в следующем. Можно ли критиковать зависимость от силы, превосходящей человека? Разве человек не зависит от внешних сил, которые он не может понять, а тем более управлять ими? Конечно, человек зависим, он смертен, подвержен влиянию возраста, болезней, и даже если бы он мог управлять природой и полностью поставить ее себе на службу, он сам, его земля, все равно лишь ничтожной пылинки во Вселенной. Но одно дело признавать зависимость и ограниченность, и совсем другое — довольствоваться этой зависимостью, поклоняться тем силам, от которых мы зависим. Понятие реалистический трезво. Насколько ограничена наша власть, значит проявить мудрость и зрелость. Преклониться, значит впасть в мазохизм и саморазрушение. Первое есть смирение, второе самоуничижение. Различие между реалистическим признанием границ, И по творством, по бессилию хорошо видно на материалах клинического исследования мазохистских черт характера. Некоторые люди склонны навлекать на себя болезни, несчастные случаи, унизительные ситуации, намерены принижать и ослаблять себя. Эти люди думают, что оказываются в таких ситуациях против своей воли и желания. Но изучение их бессознательных мотивов показывает, что в действительности они движимы одними из самых иррациональных побуждений в человеке, а именно бессознательным желанием быть слабыми и безвольными. Они стремятся переместить центр своей жизни в силы